смерть в полночь. У нас в Западной Германии говорить правду не воспрещается. Однако это также опасно, как было уже в библейские времена. Если меня не забили насмерть камнями, как того библейского пророка, то лишь благодаря отсутствию булыжников на наших идеально асфальтированных дорогах. Магнус Манкуп После войны во всем мире объявилась особая порода людей, окна которых горят всю ночь. Свет для них спасительный талисман, детский ангел-хранитель от кошмаров прошлого и страхов будущего. Рольф Боденштерн не принадлежал к их числу. Для него ночник был всего лишь средством технического волшебства. Ночные дежурные гамбургской комиссии по расследованию убийств сокращенно уби комиссия знали, что набирая его номер, немедленно услышат голос комиссара Боденштерна телефона. Стрелки заведенного на 6 будильника показывали 20 минут первого, когда стоявший у кровати телефон зазвонил. Боденштерн рывком соскочил с постели, точно так же, как в бытность офицером выскакивал по тревоге из бункера. Комиссар Боденштерн слушает, не слишком громко, чтобы не разбудить жену если речь идет о пустяках, но отрывисто и ясно, без малейших признаков сонливости. После первых же слов собеседника у него вырвался возглас изумления. Траута проснулась. Что случилось? спросила она спросонок. Магнус шепнул он, прикрыв ладонью мембрану, и приказал: «Черный кофе, бутерброды". Который час? спросила Трауте, накидывая на себя халат. Для нее жены, дочери и внучки солдата, было привычным вставать в любой час, накидывать халат и подавать что прикажут: кофе или магазины с патронами. Все члены семьи Вернера часто уезжали, иногда возвращались, иногда вместо них приходилось скупое извещение. Но путешествовали они всегда налегке, как подобает настоящему мужчине. Оружие Солдатский вещмешок, планшет со штабной картой. Когда Боденштерн вошел в кухню, Траута заливала в двухлитровый термос кофе. Он был уже в форме, ремни и пистолетные кобура приятно поскрипывали, пуговицы тщательно застегнуты, начинающие сидеть, но еще довольно густые волосы аккуратно расчесаны. Возможно, ее Рольф не годился бы в героя современного полицейского боевика, слишком грузён. Его сказали бы даже толст, но для Траута худоба никогда не являлась признаком настоящего мужчины. Именно по этой причине она в свое время инстинктивно недолюбливала тощего Геббельса. В туго затянутом мундире Рольф выглядел просто молодцом. Никому и в голову не пришло бы, что он приближается к шестому десятку. Боденштерн перехватил взгляд жены и улыбнулся. Мужчине приятно верить себя таким, каким его воспринимает любимая женщина. Он никогда не говорил жене, что носит форму исключительно ради нее. Сейчас в моде увы штатская одежда, выправка разговоры, даже манера обращаться с арестованными. Другие работники полиции носили старомодные сюртуки или спортивные пиджаки, а под ними свитера с высокими воротниками, что не мешало им попадать на газетные полосы чаще, чем ему собственно говоря, плевать ему на это. В его возрасте карьеру уже не сделаешь. Все радужные мечты той жены во дворе имперской канцелярии вместе с трупом фюрера. А до возрождения Германии не дожить. Была в жизни только одна удача трауты. 10 дней отпуска после выписки из военного госпиталя, случайная встреча в полуразбомблённом Гамбурге. Блицвиндчание за несколько часов до отправки на фронт. В общем, женить бы каких-то время было много. Большинство оказалось однодневками. Людей разлучили смерть, долгий плен, тюрьма, эмиграция за океан. Были и такие, что благополучно встретившись после разгрома и разрухи, понимали, что несколько проведенных в одной кровати ночей еще не являются основанием для совместной жизни. А у них обоих все получилось иначе. Когда он вернулся из плена, Германия была адом. Повсюду процессы, голод, попранные святыни, страх и неуверенность в завтрашнем дне. Но посреди этого ада, в убогой, наспех отремонтированной комнате, он нашел Трауте, чуть-чуть постаревшую, чуть удивленную тем, что на нем не шевелятый мундир Рейхсвера, а американские обноски. Но стоило ей посмотреть на него своими сияющими глазами, как он тут же увидел себя прежним, с гордо поднятой головой, вышагивающим впереди своей роты головоредом. не униженным, оплёванным, проигравшим битву горе горьевоином, а победителем он вошел в тот сумрачный октябрьский вечер в сознании своей жены, и таким остался в нем навсегда. Буденштерн никогда не осмелился бы признаться своей трауте, Что он вовсе не тот бравый полицейский офицер, каким является для неё, а пожилой, усталый человек с расшатанными нервами, живущий в по-прежнему зыбком, неустойчивом мире. Правда, он в свое время прошёл денацификацию, но это еще ничего не значило. То тут, то там из полиции и органов юстиции увольняли, а изредка предавали суду заслуженных работников попавших под обстрел газетной своры, а все лишь потому, что прошлое еще не стало историей, несмотря на официальную тенденцию к забвению и упорядочению. Всё еще находятся моральные уроды, готовые садистическим самозабвением посыпать солью кровоточащие раны нации. Даже среди коллег, казалось бы, именно они должны ценить верность долгу превыше всего, весь чистоплюи, которые подавая ему руку, Норовят глядеть в сторону. Как будто факт, что отец Траута казнён как военный преступник, является чем-то позорным. Бодун Штерн сел за стол, налил себе оставшийся в кофейнике густой черный кофе и, поглядывая на часы, принялся за еду. Нас тех нарезанные толстые ломти пшеничного хлеба без масла, зато с большущим куском сочной вестфальской ветчины. Именно такие полуварские бутерброды были в его вкусе. Менкуп сказала Трауте, глядя на быстро исчезающий бутерброд. Это, кажется, из-за него тебя тогда уволили из Федерального бюро по охране Конституции. И сама служба в этом учреждении, и его сугубо штатское чудаковатое название, под которым скрывалась тайная государственная полиция, вызывали у Трауте аллергию. Рольфу приходилось тогда ходить в штатском, к тому же жизнь в Тихом Бонне ничем не привлекала ее. Зато служить в этом бюро считалось большой честью. В своё время в Гестапо работали лучшие люди страны. "Нужны были отпущения, — зло сказал Боденштерн. "А поскольку высшему начальству по штату не положено отвечать за свои приказы, пострадали те, кто их исполнял". Герлин Ездил за заменку в Испанию, остальные его допрашивали. Разумеется, они не слишком церемонились с ним. В конце концов, государственный изменник, не партнёрша по танцу, которой нельзя наступить на ногу. За то, что они пару раз погладили его против шортки, с них публично спустили штаны. Ну латы и причём? Траута вспомнила, как Росс переживал свое увольнение. Перевод на старую службу в уголовной полиции понижением в чине и окладе надолго лишил его жизни радостности. Трауты, по правде говоря, огорчилась тогда больше за мужа, хотя тщательно это скрывала. Сама она без сожаления рассталась с Бонном. Опять привычный с детства шумный, пропахший морем непоседливый Гамбург. Опять Рольф имеет право надевать мундир. Ты ведь знаешь, под штранн неопределённо пожал плечами. Он никогда не рассказывал, какую роль играл в этой истории. В таких случаях ищут не вину, а к чему придраться. Твой отец был достаточным поводом. "Прости", сказала Трауте, прижимаясь щекой к сукну мундира, так приятно пахнувшего табаком. Как-то в беседе с одной бонской знакомой она случайно упомянула отца. Отец Трауте служил в специальном батальоне СС. Сколько раз, когда она малышкой сидела у него на коленях и слушала его сказку по любе царя и спящего в горе кайзера Барбароссу, приходил в вистовой форме мотоциклетного отряда с пылью на желтых крагах и нестерпимым гуталиновым блеском на подпирающем подбородок мешике фуражки. Отец исчезал на день, на два, на неделю, возвращался он усталым, и в первый день никогда не рассказывал сказок. Он брал ее на колени, гладил по смешно торчащим ненным волосиком и скупо повествовал об очередном расстреле врагов родины Придут такие дни, когда люди лишенные чувства истории осмелятся его осуждать, так говорил отец. Пусть же она, его дочь, всегда помнит, что без его кровавой работы Германии никогда не стала бы великой. Потом он принимал снотворное, а на следующее утро опять превращался из железного вершителя судеб нации, взоветлевого отца и доброго сказочника. Помнишь статью, которую он написал, когда судили моего отца? Трауты, торопливо запихившая будто вроды в целлофановый пакет, на миг прервала свое занятие. "Я ничего не забываю, бодун Штерн стал. Есть имена, которым место лишь на могильной плите. Одной из них Магнус Менкуп. Его убили? Надеюсь. Хотя ничего определенного еще не известно. Не те времена одних люпики. С улицы долетел автомобильный гудок, три коротких сигнала. Когда я тебя увижу, спросила Праут, подавая ему темно коричневый с двумя застежками портфель, Этот портфель был единственным болезненным уколом в привычной солдатской процедуре провожания. Слишком уж он напоминал самое несчастливое время те три года, когда Рольф, скрывавшийся после возвращения из плена во французской зоне, где его никто не знал, был вынужден работать бухгалтером на заводе искусственного удобрения. Потом друзья написали, что он может без риска вернуться в Гамбург. Рольф успешно прошёл денацификацию, Босс сразу же принят в уголовную полицию, а через несколько лет получил назначение в Бонн. не знаю, Бонн Штерн поправил кобуру, завтра едва ли. Вот так он всегда уходил. И каким бы продолжительным не было отсутствие, ему и в голову не приходило позвонить домой, успокоить, справиться о самочувствии жены, а вздумай позвонить, траутов вероятно даже огорчилась бы. Его дело исполнять свой долг, исполнять без оглядки на домашние обстоятельства, а ее — провожать в дорогу, варить кофе, готовить бутерброды, укладывать их в этот противный канцелярский портфель. Но в этом пункте Рольф не шел ни на какие уступки. Мы живем в государстве, где делами заправляют лощёные очкарики, говорил он Горчахову. Если хочешь продвигаться по служебной лестнице, приходится принаравливаться. Не скучай. Он потрепал ее по щеке. Никогда ему не приходило в голову поинтересоваться, чем в его отсутствии занимается жена. А ведь она была намного моложе его, еще вполне привлекательная, спокойная самоуверенная женщина с огромными серыми глазами. Недаром он придумал для нее ласковое уменьшительное трау, что означало зверь. Траута ни разу не изменяла ему если не считать годов оккупации. Но разве можно назвать изменой физиологический акт, совершенный без всякого желания ради куска хлеба. Он уже открыл дверь, когда Траута спросила: "А если это все таки убийство?" Бодуст фон стиснул зубы. "Я сделаю все, что в моих силах врачу, который оперирует язву, не место на скамье подсудимых. У тебя могут быть неприятности по службе, ро Боденштерн незаметно поморщился. Ро было его уменьшительным именем. Траута придумала его в ту первую ночь, когда все ушли по сигналу воздушной тревоги в бомбоубежище, и они оба остались в квартире одни. В свои письма с фронта он всегда подписывал "Твой Ро". Но сейчас это имя вызывало неприятную ассоциацию. Ро-ро-ро так называлась книжная серией издательства, выпускавшего самую отвратительную либеральную труху. У меня тоже есть принципы, сказал он жестко. Я уже заявил об этом начальнику. Конечно, в деликатной форме. Предложил поручить расследование другому, если он считает недостаточно объективным меня. И как он прореагировал? с тревогой спросила Прауте. Воденштедт усмехнулся. Дверь мягко захлопнулась по бетонным плитам лестничной клетки гулко застучали шаги. Лифт зарычал и пошел вниз. Спустя минуту Таута услышала шум отезжающей машины. Уже сидя в машине, Менку подозвал официанта и попросил принести две бутылки шампанского. Ехать надо было не очень далеко. На полпути Менку предложил Магде сесть за руль. Празднество удалось на славу, я пьян, заявил он. Но не настолько, чтобы подвергать риску жизнь моих ближних, а тем более и собственную. Гамбург отошел ко сну. Жилые казармы монотонно повторяли одну и ту же картину: на сотне темных квадратов два-три светлых. Но центральные улицы по-прежнему лихорадило от обилия витрин, неоновых вывесок, автомобилей. Мы занимаем второе место в Европе. Менкуб чуть-чуть раскачиваясь, уморительно пародировал преисполненного локального патриотизма оратора. По развитию автомобилизма. Об этом свидетельствует красноречивая цифра: на тысячу душ населения 15 катастроф со смертельным исходом. Если же причислять к этим покойникам отделавшихся более легкими увечьями, лишением водительских прав? Ампутации конечностей, трепанации черепа и прочими бытовыми травмами, то мы имеем все возможности стать первой нацией в мире. Дейли сидел за Магдой. Мимолетные отблески световых реклам скользили по ее сиреневому мужакету. Каждый раз, когда красный отсвет придавал ткани багровый отлив, Дейли невольно представлял себе ее темно вишнёвую изнанку. Впервые это навязчивое видение нахлынуло на него в театре. Надолго вытесненные другими ассоциациями, оно сейчас снова вынурнуло на поверхность. Дейли был почти уверен, что где-то видел этот жакет еще до знакомства в кафе Старая любовь. Видел в его вишнёвом воплощении, видел на женщине, удивительно похожей на Магду. Но где? Как он не рылся в бесчисленных ящиках своей памяти, Вместо ответа возникали несуразные видения: Белое облака, белые крылья, одетые в белые стюардессы. "Ну как вам понравилась гамбургская кухня, господин Дейли?" спросил Менкуп. "Что?" не расслышал Дейли. "Интересуюсь вашим мнением о ладекаусе. Мой язык еще сейчас блаженствует. Но если бы я к тому же знал, что находится в моем желудке," Попробуйте отгадать, Менку просмеялся. Гамбург знаменит тем, что предлагает иностранцам кулинарные кроссворды, заметила Магда. Бэйли пытался отгадать, но мысли его витали в ином измерении. Пока Менкуб с видимым удовольствием перечислял мелко накрошенную селедку, картошку, огурцы, копчёное бычье мясо и различные пряности, из которых состояла оригинальная каша, Бэйли с чудовищным упорством пытался решить другой кроссворд белое облако, белые крылья, одетые в белые стёрдессы. Как только он вспоминал темно-вишневый жакет, в подсознании выплывала именно эта несуразная каша смутных видений. Менку принялся за муна. Отведанные им загадочное блюда с красочным названием кислый хвост давали неисчерпаемый материал для юмора. Менку шутил по всякому поводу, к месту и не к месту. Незаметно они доехали до района харвеста -э Хилл, где вытился массив с иголочки новых высотных домов. В одном из них, на последнем четырнадцатом этаже, жил Менкуп. "Я квартира владелец", с иронией заявил он, выгружая чемоданы своих гостей. С тех пор, как сделано самое разорительное изобретение современной цивилизации система рассрочки, уважающие себя люди предпочитают покупать квартиру Каждый плебей, внесший первые 100 марок за собачью конуру, которая в лучшем случае станет его собственностью только через 20 лет, имеет право называть себя домовладельцем. Но не каждый может заявить: "Я владею квартирой в доме, где живет один из членов династии Круппа". Гениальная голова, кто первый придумал сначала выкраивать дома, а потом продавать по отрезам. Сколько прикажете отмерить? 200 метров? Пожалуйста, сейчас заверну в качестве бесплатного сувенирчика разрешите приложить счет. Они подождали Балина, фортауна, с которого забрахли по дороге, и шумной компанией погрузились в лифт. От его кожаной обивки несло дорогими сигаретами, французскими духами и собаками. Не теми, что коллекционируют свои шерсти заурядные запахи большого города, а вымытыми душистым шампунем, хорошо воспитанными комнатными псами, которые лишь в исключительных случаях принимают дверцы лифта за дерево. Строители дома считались с отвращением покупателей к массовости. В каждом подъезде была лишь одна квартира на этаж. Менку всунул ключ в патентованный замок и прежде чем захлопнуть дверь за своими гостями, спрятал его обратно в карман. Прихожей не было. Моне деили сразу же очутились в просторном, пестро расцвеченном холле. По обилию ярких красок Можно было сразу догадаться, что квартира спроектирована Магдой. Зеркальная пластмасса самых неожиданных расцветок почти целиком заменяла дерево. Вы должны быть удивлены, Мэнку перешел на серьезный тон. А мне нравится. Многие советовали приобрести старинный особнячок в тихом старозаветном районе, где нет ни современной стандартизации, ни сопутствующей скученности. «Перенесите Шопенгауэра в этот микроквартал, где одна тысяча людей живет под одной крышей, и он выдаст вам философию, против которой его прежняя мизантропия покажется гимном любви к человечеству. Ловиза, запрокинувшись вместе со стулом, показала на видневшиеся в окне одинаковые плоские коробки. Я лично вовсе не против современности. Манкуп посмотрел на Ловизу и быстро отвернулся только против ее ханжеской нечеловечности, прикрывающейся заботой о людях, чтобы исподвали превратить нас в покупательские и мыслительные автоматы. Против уже пророка, который, нарядившись в разноцветные ризы рекламы, глаголет о наступлении изобилия. Но я люблю красочность современных линий их раскованность, даже сумасшедшинку. В такой квартире чувствуешь свой нестареющий век. Вы не сам не стареешь и, пожалуй, даже умрешь молодым. К сожалению, большинство состоятельных людей перенасытились этой, как ты называешь, сумасшедшим Магда вздохнула. Старые картины, старинная мебель в тона. Никак не могу приспособиться к этому последнему крику моды. Моя квартира, можно сказать, лебединая песня Магды. Мэнкуп снова стал ироничен. Волей-неволей приходится выбирать между церковной папертью и фирмой надгробных памятников. Магнус, ты непростительно пьян. Скульптор резким движением вынул трубку изо рта. Имуну и Дейли, впоследствии они сравнивали свои впечатления, тон Мэнкупа тоже показался излишне агрессивным. Так трезвый человек не разговаривает со своими друзьями. Но несмотря на слегка пошатывающуюся походку и характерную для захмелевшего человека дробную и торопливость речи, не верилось, что он действительно пьян. "Мне это простительно", резко сказал Менкуп. "Правда, Магда. Взгляните на эти скульптуры". Магда повернулась к гостям. "Сколько выдумки скульптуры стояли повсюду из пластмассы, дерева, бронзы, глины, даже пластилина. Пол абстрактные тела, ожившие геометрические фигуры, свидетельствующие, если не о таланте, то о недюжинной фантазии. Особенно поражала одна композиция изломанный металлический каркас. Стоило заполнить его при помощи дома с сложевой плотью, как перед глазами возникал кем-то преследуемый, спасающийся паническим бегством человек. По излому запрокинутой головы можно было догадаться, что за ним гонится самолет. Эту вещь я назвал "Штука солетят". Возможно, мое лучшее творение, польщённый вниманием Муна и Дейли, грустно сказал скульптор. Вдохновила меня картина в Баховской комнате. Вы ее сами сейчас увидите. И саму комнату и квартиру они увидели при обстоятельствах, когда задний план перестает существовать, как бы растворившись в трагичности переднего плана. Но сейчас, сейчас Манку был еще жив. Растопырив ноги, слегка покачиваясь на носках, он казался воплощением жизни, клокочущим котлом энергии, освобождающейся от избытка при помощи едкого пара иронии. Далер Манкуп покачал головой. Умри ты раньше меня, Я со временем, возможно, выручил бы за твои творческие причуды порядочную сумму. Сами художники редко доживают до этого со временем. «Увы, и ты пал жертвой всеобщей тяги к реальному, осязаемому, всеобщей реставрации, неотделимой от тоски по прошлому. Сейчас все реставрируется в том числе солдатская доблесть завоевателей Европы тоже не страшно надо только вовремя перестроиться кончится тем, что на дворе имперской канцелярии, где был сожжён Гитлер, возвысится прекрасный памятник вашей фирмы. аудитор скульптор побагровел. вся его голова от волос до рыжей бороды превратилась в сплошное зарево магда побледнела Ее белое лицо рывком отделившееся облачённого в яркие краски туловища, словно повисла в воздухе. Извинись, Магнус. Ловиза не дала Манку подоговорить. Извинись, повторила она открывающимся голосом. Даже ты не имеешь права на такие слова, это нестерпимо. Магнус только шутит. Разве вы не видите? Бален неловко вскочив из низкого кресла, в котором он возлежал в почти горизонтальном положении, пытался разрядить атмосферу. Конечно, шучу, со спокойной улыбкой подтвердил Менкуп. Поэтому дайте мне в порядке шутки закончить фразу. Адитор Балин напишет новый вариант своей книги Заговор генералов, и на этот раз причислит к лику святых не немитежного генералов, а расстрелявших их гестаповцев. Балин сделал непроизвольное движение к Мэнкупу. Мун и Дейли, наблюдавшие за попыткой Ловизу успокоить скульптора и архитекторшу, проглядели этот момент. Когда Мун повернул голову, Балин, остановившись на полпути, смеялся. Как видишь, Магнус я сделал слабую попытку обидеться, но ничего не получилось. Королевским шутам и Гамбургскому араку прощается все. Твоя привилегия сыпать колкостями, зато моя священная привилегия реагировать на них королевским смехом. Молодец, Дитер, Менку похлопал его по плечу. Что бы мы делали без спасительного ангела по имени Юмор? Стоит ему простереть свои задорные крылья. Как любая трагедия, немедленно превращается в свалку убитых хохотом людей. Мэнкуб согнал с лица усмешку и, отвернувшись от бально посмотрел на часы. Свисавший с потолка большой диск лунного цвета с красными черточками вместо цифр, возможно, излишне оригинальной для любой другой комнаты, отлично монтировался с выставкой полуабстрактных фигур и ярким пластиком. Дуркающие металлические стрелки показывали без 15:12. В ту секунду часы исторгли из своих недр, разделенные двумя четкими паузами, звон. Три удара раззвучали, и лишь тогда Мун сообразил, что это не звон, скорее космическая музыка, что-то вроде синкопированных позывных корабля сквозь невообразимое пространство долетавших до давно покинутой им земли человек придумал эти звуки, несомненно был музыкантом и философом одновременно. Они будили мысль о бренности существования, об относительности времени. А черт знает, каких проблемах совершенно не Муну по складу его ума. А теперь он с удивлением вспомнил, что самолет приземлился на аэродроме Фульдбитель всего каких-нибудь шесть часов тому назад и ужаснулся тому количеству событий, которые вместила это четверть суток. Событий? Да нет, как раз наоборот, за эти шесть часов ровно ничего не произошло. Просто иллюзия, побочное явление психологической теории относительности, где материя, энергия, скорость, пространство воплощаются человеческой личностью. Не было событий, был один Магнус Менку по прозвищу Гамбургский оракул мыслил вслух, иронизировал, рассказывал, заставляя его Муна пережить историю Гамбурга, историю Германии, историю западной цивилизации. А внезапно заторопившись, Менкув провел гостей в резервированную для них комнату. Здесь жила моя жена. Менкув сделал красноречивый жест, словно предоставляя возможность по обстановке воссоздать живой образ. Уцелевший в модернистическом потопе островок с темной мебелью, плотными неяркими занавесками, спокойными акварелями, просторной кроватью, к которой очевидно специально для гостей было добавлено раздвижное кресло. Вот контракт. Открыв секретарь Манкуп вынул сложенный в четверо лист бумаги и машинально включил стоявший рядом телевизор. Комнату заполнил грохот бешеным чащихся по металлическому перекрытию машины надеюсь, он вас устроит. Опробовать на себе яды и носить полностью непроницаемые жилеты вам не придется», — усмехнулся он. «Знакомьтесь, А я тем временем удалюсь в свой баховский кабинет и закончу срочную статью. Это займет не больше десяти минут. А чем занимаются ваши друзья, спросил Дейли. «Разошлись по своим комнатам. У каждого есть своя излюбленная Тех пор, как я расстался с женой, они частенько ночуют у меня. Заметив нахмуренные брови Муна, Манкук покачал головой. Я всегда глубоко жалел людей, которых профессии заставляет подозревать все человечество. Но чтобы успокоить вас, обещаю надежно запереться. Так надежно, что ни один черт не доберется до меня. Не пора ли нам поговорить, поморщившись от громкого выстрела экранного героя, спросил с некоторым раздражением Мун. Вы обещали: "Да, дать вам полную информацию. Но после полуночи", подчеркнул Мэн Куб, "Я жду одного человека. Потерпите немного. И не стройте такие постные физиономии. Не забудьте, что кроме дела нас ждет еще шампанское. Сегодня у меня праздник". Словно отрезав дверью дальнейший разговор, он закрыл ее за собой. И тогда была сила этого необычайного человека, умевшего незаметно подчинять других своей воле, что Муну даже в голову не пришло противиться. Рассеянно посмотрев на экран, он начал читать отпечатанный на бланке нотариальной конторы текст договора, под которым уже стояла четкая, словно начерченная несмываемыми чернилами подпись Да или помешал ему. Он заговорил о разыгравшейся в холле сцене между Менкупом и его друзьями, смысл которой Мун уловил лишь интуитивно, так как обмен репликами происходил большей частью на немецком. Любопытно, заметил Мун и попытался снова углубиться в договор. Телевизор невольно отвлекал знакомыми действиями и фигурами. Мун узнал увиденный два года назад американский гангстерский боевик с обильной стрельбой по живым мишеням. Их озвученные на немецком предсмертные крики, особенно если не глядеть на экран, удивительно точно ложились на сегодняшние беседы с Мэнкупом о великой Германии. Мун встал, чтобы выключить телевизор. Как раз тот момент, когда преследуемые полицейскими гангстеры въезжали на аэродром. Точно. Внезапно вскричал Daily. Это была она, у аэровокзала рядом с машиной Менкупа. Она стояла, спрятавшись за рекламным стендом. Она, я разговаривал с пилотом, в поле зрения был только жакет цвета спелой вишни. Магда Штрелец сразу же догадался мун. Телевизор так и остался невыключенным. Она, когда я направился к машине, мне удалось на секунду увидеть лицо. Чужое, ничего не говорящее лицо, поэтому оно и не запомнилось. Но в театре, когда она сняла жакет и положила красной стороной наружу, Дейли был весь во власти сделанного открытия. Под аккомпанемент перестрелки, они принялись увязывать это открытие с настораживающей осведомленностью скульптора и Ловизы об их профессии, даже биографии. Неприятная история. Все они более или менее подозрительны, угрюмо констатировал Мон. Кроме, пожалуй, Балина, задумчиво проговорил Дейли. За час до смерти Грундига он находился в той же машине, проворчал Мун. И тут же вспомнил иронические слова Менку по насчёт профессионального недоверия. С виноватым видом он снова принялся за чтение договора. Смотри-ка, контракт на месяц. Ты да раньше не заметил этого пункта? Целый месяц ходить по пятам? Благодарю покорно, недовольно пошутил Мун. За эти тридцать дней он так начинит меня своими парадоксами, что я сам ударюсь в философию. Если прилично платят, я готов даже стать оракулом. Бэйли обвел пальцем стоявшую в конце страницы сумму и так и застыл с улыбкой на губах. Глядите. Мун тоже заметил параграф, которому канцелярский стиль придавал еще более зловещую окраску в если Магнус Мэнкуб умрет в течение этого месяца насильственной смертью, обязуемся оставшийся договорный срок посвятить расследованию его Начал он читать, но остановился, услышав бой часов. Приглушенный стенами и почти звуконепроницаемой обитой кожей дверью, он звучал иначе, чем в холле. Никак долетавшие из космической дали позывные а как затухающий, последний сигнал ракеты, уже входящий в иное потустороннее измерение. Короткие паузы между как бы потерявшими вес и объем, превратившимися в лучи аккордами действовали на нервы. Вся рефлекторная система превращалась в ожидание. Прозвучит ли еще сигнал или это последний? самый последний, за которым не последует ничего, кроме мертвой тишины и новые измерения. На шестом ударе к этой музыкальной парафразе о бренности жизни человеческой, затерянной в бесконечности времени и пространства, присоединились гулкие пистолетные выстрелы экранных героев. На десятом дейли послышалось что-то вроде громкого хлопка пробки. Доносился он с того конца коридора, вероятно, из комнаты Менкупа. Как вам нравится? Пьют шампанское без нас, он комично воздел руки. Ни в каком пункте договора это не обусловлено, просто свинство. Это не пробка, засомневался Мун. Сейчас узнаем, Дэлин направился к двери и энергично нажал ручку. Дверь не открывалась. Она была заперта. Неужели выстрел выдохнул Мун, бестолку обрабатывая мягкую обивку кулаками. Дейли бешено принялся колотить по под руку стулом по стене. Взламывать дверь они еще не решались, скорее всего, ложная тревога. В конце коридора послышались не то стоны, не то крики. Дейли взял яростный разбег и попытался выломать дверь ногой, безрезультатно. В ту же секунду снаружи раздался тихий щелчок щеколды. На пороге стоял белый, как мел барин. Кто закрыл дверь, взревел Мун. Менкуп. Каждая черточка лица нервно подергивалась, как будто под кожей пробегали токи. Менкуп повторил барин с отчаянием. Это явно не было ответом на вопрос Муна. Дверь кабинета Менкупа была широко распахнута. Большое помещение освещалось лишь рабочей лампой, стоявшей на письменном столе. Опершись на членистую ногу, она услужливо изогнулась, чтобы осветить вложенный в пишущую машинку лист. Магда тихонько всхлипывая, пыталась что-то прочесть сквозь пелену слез. Скульптор стоял у окна, придерживая обеими руками штору, которую, по-видимому, только что отдернул. Окружённый осенней дымкой света, Его чёрный силуэт с драматической резкостью отделялся от словно продырявленной светлыми точками вертикальной полосы неба. Ловизу Мон обнаружил на диване. Она лежала почти невидимая в темноте, лицом на валике, полускрючившись, словно от невыносимой боли. Сам Менку сидел за письменным столом. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: мёртв. Страшная минута. На Муна из темной комнаты нахлынуло чувство безвозвратной потери, трагической неизбежности, собственной беспомощности. Спустя секунду сквозь это бушующее горе, всплыв с неведомых глубин, пробилась и покрыла его тонкой маслянистой пленочкой совершенно иная, не совсем понятная эмоция. Мун с удивлением начал догадываться, что это такое облегчение Магнус Мэнку» был слишком сильной личностью он подавлял ничего не трогать скомандовал мун немедленно позвонить в полицию